Мария Мендес. «Ты и моя половина». Автор, 2023 год. Я в порыве отчаяния найти, когда-либо свою вторую половину согласилась выйти замуж за мужчину, которого совсем не знаю. Между нами нет любви, и есть всего лишь маленькая надежда на нее. Но когда я соглашалась выйти за него замуж, я не знала о том, что его сердце уже занято другой. Он... — Любовь — это не то, что я могу тебе гарантированно обещать. Возможно, со временем оно появится, но пока я могу тебе обещать уважение, стабильность, защиту. Я не разбрасываюсь с тем, чего не могу дать наверняка. Она. Он украл мой поцелуй. Я годами никого к себе не подпускала близко, не могла, не хотела. Для меня было очень важно, чтобы поцелуй был с тем, кого мое сердце выбрало, а он все испортил. В книге будут отношения взрослого. выличательного мужчины и простой наивной девушки, которая всё ещё верит в любовь. Диалоги. Вторая часть. Ты бы вышла за меня замуж ещё раз?